Увидев вошедших, Тейнер надавил большим пальцем на сетевую кнопку компьютера. «Ну, наконец-то!» — недовольно проворчал он. «Кому-то все же пришло в голову прийти и проинформировать меня о том, что происходит». «Извини, Карл», — смущенно развел руками Хук. «Мы думали, что ты пока еще не совсем здоров и решили тебя не беспокоить. Я в отличной форме», — тяжело оперевшись на угол стола, Тейнер поднялся на ноги. Чтобы сделать шаг вперед, ему пришлось прибегнуть к помощи трости, которую он прятал за спинкой кресла. «Карл, а врачи разрешили тебе подниматься на ноги?» — с тревогой спросил Стинов. «А вы думаете, он слушает то, что ему говорят?» — спросил уже знакомый Стинову и Хуку маленький пожилой врач. «Если бы вы дали мне наручники, я приковал бы его к кровати, а так...» Доктор беспомощно развел руками. «Я не могу с ним справиться. В конце концов, он моложе и сильнее меня». «Кончайте, доктор!» Недовольно поморщился Тейнер, которому уже надоело бесконечное брюджание врача. «Я чувствую себя превосходно!» «И при этом шага не можете сделать без трости», — парировал врач. «Великолепное самочувствие!» «Доктор!» — умоляюще посмотрел на врача т е й н е р «Да делайте, что хотите», — раздраженно взмахнул руками врач. «Можно подумать, мне больше заняться нечем, как только отлавливать своих пациентов. У меня уже назначена серьезная операция. Пациент, кстати, тоже ваш товарищ. А я не могу начинать ампутацию, не будучи уверен, что свет снова не будет выключен». «Свет будет гореть», — прерывая грозящий затянуться поток слов врача, произнес Ом. Тейнер впервые с любопытством посмотрел на третьего посетителя. Услышав его странный, чуть приглушенный голос, он догадался, что это человек не из его команды. «Откуда такая уверенность?» — спросил Тейнер. Стинов быстро вышел вперед так, чтобы оказаться между Омом и Тейнером. «Карл, это Ом, — сказал он, глядя на Тейнера». но одновременно краем глаза, наблюдая за Омом. Нам удалось достичь взаимопонимания. «А позвольте спросить, по какой причине меня решили оставить в неведении?» Тейнер посмотрел сначала на Стинова, затем на Хука и, наконец, остановил свой взгляд на темном щитке, закрывавшем лицо Ома. «О том, что о н находится в нашем секторе, о к а неизвестно никому, кроме тех, кто здесь присутствует», — сказал Стинов. И, посмотрев на врача, который вообще не понимал, о чем, собственно, идет речь, добавил. «Поскольку вы тоже оказались здесь, я попросил бы вас какое-то время хранить молчание». «Ну, он так о м с равнодушным видом пожал плечами врач. «Мне, собственно, все равно, как его зовут. Но господин г р и в о с «Юргена мы сами своевременно поставим обо всем в известность», — заверил врача Хук. «Ну и славно», — снова дернул плечом врач. «Так вы уверены, что свет больше не выключится?» — спросил он Ома. «Уверен», — ответил тот. Тейнер рукой отстранил с пути Стинова и, опираясь на трость, подошел к Ому. «Не знаю, о чем вы договорились с Игорем и Хуком», — сказал он. но поскольку именно мои действия стали причиной возникшего между нами конфликта, я хочу принести вам свои извинения. Поверьте, это была непреднамеренная ошибка. Я был уверен, что Игорю угрожает опасность». «Одно из проявлений ксенофобии», — произнес Ом. Стинову показалось, что в голосе его прозвучала насмешка. Он поднял руки и медленно снял шлем. На голове у него, как и прежде, не было волос, но лицо приобрело вполне человеческие черты, оставаясь при этом абсолютно неподвижным и невыразительным. Оно напоминало отлитую из пластика маску для манекена. «Простите, что у вас с лицом?» не смог удержаться от проявления профессионального любопытства врач. «Все в порядке», — взмахнув рукой, остановил его Хук. «Да не совсем», — произнес Ом, и губы его при этом изогнулись в подобие усмешки. «Мимика мне пока еще дается с большим трудом». «Нет проблем, гримасничать я тебя научу», — заверил варианты Хук. «Спасибо», — вполне серьезно ответил тот. Снова повернувшись к Тейнеру, Ом сдернул с руки перчатку. «Кажется, так у вас принято демонстрировать свои добрые намерения?» спросил он, протягивая руку Тейнеру. «Все правильно, Ом», улыбнулся Тейнер, пожимая прохладную и мягкую ладонь варианта. «Я не могу сказать, что больше не держу на вас зла, не выпуская руку Тейнера из своей», произнес Ом. «Но теперь я могу контролировать свои эмоции». «Убить человека проще, чем найти с ним взаимопонимание». «О, Господи!» — испуганно поежился, услышав такие слова врач. «Я слышал, вы говорили об ампутации?» — неожиданно повернулся в его сторону Ом. «Да», — ответил врач, — «к сожалению, мне придется ампутировать человеку пострадавшую ногу. А что я еще могу сделать, если у меня есть только скальпель?» «Это человек, пострадавший от варианта?» — спросил Ом Устинова. «Да», — кивнул тот. «Проводите меня к нему», — снова повернулся к врачу Ом. «Возможно, я смогу ему помочь». «Случай безнадежный», — покачал головой врач. «Мы не имеем возможности остановить некротический процесс, иначе, как ампутировав пострадавшую ногу, если у вас нет необходимых медикаментов...» «Я могу использовать для этого свою регенерационную систему», — перебил врача Ом. «Что это значит?» — недоумевающе посмотрел доктор сначала на варианта, а затем на остальных присутствующих. «Делайте то, что вам говорят», — приказал врачу Тейнер. «Проводите нас к вельту». Врач был явно недоволен тем, что ставится под сомнение его профессиональная репутация. но он уже уяснил, что спорить с Тейнером бесполезно, поэтому, поджав губы, молча указал рукой на дверь. Вельд лежал на больничной койке, у к р ы т ы й до подбородка голубоватой простыней. Лицо его было мертвенно-бледным. Вокруг глаз залегли широкие темные круги. Увидев вошедших, он попытался улыбнуться синюшными губами, и чуть приподнял прикрытую простыней кисть руки. «Привет», — едва слышно произнес он, — «что нового в сфере?» «Для тебя новый врач», — приобняв Ома за плечи, Хук подвел его к кровати больного. Вельд удивленно посмотрел на неподвижное лицо варианта.